Кинематограф, три скамейки, сентиментальная горячка, аристократка и богачка в сетях соперницы злодейки. Не удержать любви полета, она ни в чем не виновата. Самоотверженно, как брата, любила лейтенанта флота. А он скитается в пустыне, седого графа, сын побочный. Так начинается лубочный роман красавицы графини. И в как гитана, Она заламывает руки, разлука, Бешеные звуки затравленного фортепиано. В груди доверчивой и слабой Еще достаточно отваги Похитить важные бумаги Для неприятельского штаба. И по каштановой аллее Чудовищный мотор несется, Стрекочет лента, сердце бьется, Тревожнее и веселее. В дорожном платье с эквайажем, в автомобиле и в вагоне, Она боится лишь погони, Сухим измучено миражем. Какая горькая нелепость Цель не оправдывает средства. Ему отцовское наследство, а ей пожизненная крепость. 1913.